телеграмма Владимиру Ильичу Ленину. 6-го прибыл в царицын, несмотря на неразбериху во всех сферах хозяйственной жизни, всё же возможно навести порядок. Примечание. 29 мая 1918 года совнарком назначил Сталина общим руководителем продовольственного отдела на юге России. Мандат товарища Сталина гласил: член совета народных комиссаров, народный комиссар Иосиф Фисорёнович Сталин назначается советом народных комиссаров общим руководителем продовольственного отдела на юге России, облечённым чрезвычайными правами. Местные и областные совнаркомы, совдепы, ревкомы, штабы и начальники отрядов железнодорожной организации и начальники станций, организации торгового флота речного и морского, почтово-телеграфные и продовольственные организации, все комиссары и эмиссары обязуются исполнять распоряжения товарища Сталина. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов Ленин. В Царицыне, Астрахани, в Саратове хлебная монополия и твёрдые цены отменены советами. Идёт в Акханале и спекуляция. Добился введения карточной системы и твёрдых цен в Царицыне. Того же надо добиться в Астрахани и Саратове. Иначе через эти клапаны спекуляции утечёт весь хлеб. Пусть ЦИК и совнарком в свою очередь требуют от этих советов отказа от спекуляции. Железнодорожный транспорт совершенно разрушен стараниями множества коллег и ревкомов. Я принужден поставить специальных комиссаров, которые уже вводят порядок, несмотря на протесты коллег. Комиссары открывают кучу паровозов в местах, о существовании которых коллеги не подозревают. Исследование показало, что в день можно пустить по линии Царицын-Поворино-Балашов-Козлов-Рязань-Москва 8 и более маршрутных поездов. Сейчас занят накоплением поездов в Царицыне. Через неделю объявим хлебную неделю и отправим в Москву сразу около миллиона пудов со специальными сопровождающими из железнодорожников, о чём предварительно сообщу. В водном транспорте заминка из-за невыпуска пароходов Нижним Новгородом в Свизи должно быть с чехословаками. Дайте распоряжение о немедленном выпуске пароходов к Царицыну. На Кубани, в Ставрополе имеются, по сведениям, вполне надёжные агенты-закупщики, которые занялись выкачкой хлеба на юге. Линия от Кизляра к морю уже проводится. Линия Хасавюрт-Петровск ещё не восстановлена. Дойти шляпникова, инженеров-строителей, толковых мастеровых, а также паровозные бригады послал нарочного в Баку. На днях выезжаю на юг. Уполномоченный по товарообмену зайцев сегодня будет арестован за мошенничество и спекуляцию казённым товаром. Передайте Шмиттту не присылать больше жуликов. Пусть Кабозив распорядится, чтобы коллегия 5 в Воронеже в своих же собственных интересах не чинила препятствий моим уполномоченным. Примечание. Коллегия 5 Руководящий административно-технический орган управления Московско-Киево-Воронежской и других железных дорог с местонахождением в Воронеже. По полученным сведениям, Батайск взят немцами. Нарком Сталин, Царицын, 7 июня 1918 года. Впервы напечатано в 1936 году в журнале Пролетарская революция, номер 7.